Глава двенадцатая. Дорога на работу. Вера шла следом за Изабылой Ричардовной, перебирая в голове события начавшегося дня. Через деревья с лепящим пятном виднелось встающее солнце. Почти при таком же его положении она накануне шла с тренировки. Значит, сейчас около девяти утра. Если не поверить Алине и допустить, что время тут такое же, как снаружи, выходит, в обычном мире Веры нет уже сутки. «Как там мама? Что с ней творится?» Вера догнала торопливо идущую колдунью. Та, искоса взглянув на девочку, поинтересовалась. «Ты о чём-то хотела спросить меня?» «Нет», — поспешно ответила Вера, но через мгновение призналась. «Да, хотела». «Говори», — благосклонно кивнула колдунья. «Я слышала, многое передаётся от родителей, например, волосы или цвет глаз. У моего папы тёмные кудри, и у меня такие же». А способности к колдовству тоже передаются? Или колдовать учатся?» Вера хитрила. Она видела в своей комнате учебники по магии, но начала этот разговор в надежде, что Изабыла Ричардовна подобреет и отпустит её. Вдобавок, ей действительно было интересно, как становятся колдуньями и бывают ли врождённые способности к колдовству. Ведьма усмехнулась, и сердце у Веры сжалось. «Помнится, ты назвала меня сказкой, мол, я не существую». «Ладно, ладно, прощаю. А научиться можно всему», — заявила колдунья. «Конечно, нужны задатки, иначе говоря, талант. И должно быть желание. Если оно есть, научишься чему угодно, даже по потолку бегать. Желание, я тебе скажу, важнее способностей». «А у вас было только желание или ещё способности, передавшиеся от родителей?» — спросила Вера, боясь, что ведьма разозлится и превратит её в грязную куклу или круглый орех. «Ты не так мала и глупа, как можно подумать», — пробормотала Изабелла Ричардовна. Они дошли до главного дома и остановились. Сад достался нам в наследство от прабабушки. Она умела лечить и рассказывать колдовские истории. В то далёкое время врачей было мало, и наука была не очень развита. Люди часто лечились сами. Некоторые женщины решались выучиться на ведьм из-за хрупкого здоровья, из-за маленьких деток. Знания передавались от стариков, учебников по знахарству почти не существовало. Нам повезло, от прабабушки достались отличные книги, некоторые я выучила наизусть. Но умение колдовать часто мешает человеку. Почему? Вера удивлялась, что колдунья не злится. Наверное, она хорошо выспалась или давно ни с кем не беседовала. Лишь с ней, с Верой, немножечко поговорила по дороге в сад, когда заманивала её. Вера уже ясно осознала, что её сюда привели хитростью, только не могла понять, зачем она тут нужна. Изабелла Ричардовна продолжала объяснять. «Когда ты в гневе, то можешь причинить большой вред другим. Это плохо». Лицо ведьмы потемнело, словно на него пала ночная тьма. «А почему дом такой кривой?» — задала Вера второй, волновавший её вопрос. «Окна какие-то не одинаковые». «Это старый дом, его много раз перестраивали, а я решила его освежить, покрасить в разные цвета. Разве получилось плохо?» «Вообще-то получилось странно». «Да?» — удивилась Изабелла Ричардовна. «Главное в жилье комфорт. Мне в доме удобно, здесь всё на своих местах». «А в нашем доме что вы делали? Вы же вышли из моей парадной», — напомнила Вера. «На первом этаже твоего дома я хочу обустроить лечебный кабинет». Изабелла Ричардовна посмотрела на тень от здания, словно измеряя её, и добавила раздражённо. «Хватит болтать, пришло время работы». Они подошли не к жёлтой двери в подвал, а к другой, незаметной двери справа. Ведьма дёрнула её, и та, протяжно заскрипев, распахнулась. Глазам открылся тёмный проход и узкая лестница с крутыми ступенями и бугристой стеной, окрашенной масляной синей краской. Вера пошла следом за Изабылой Ричардовной, утешая себе тем, что поднимается, а не спускается в подвал. А значит, ей не придётся сидеть в яме под красными глазками камер и слушать странное шуршание.